624. Безграничен мир духа. Но во власти человека и может быть им ограничен узким малым миром непосредственного окружения. Сузить или расширить его зависит от воли и желаний его носителя. Мир мой обнимает беспредельность в доступном ее выражении. Что обнимает собою мир ваш? Любимое болото. Курятник, свинарник или скорешник Или домик проплесневелый и кислый? Или страну вашу? Или планету ее будущее и миры? Каждый может дать себе отчет о размерах своего мирка или мира. Учение жизни расширяет горизонты видимого мира до пределов беспредельности и расширяет мир внутренний во времени, приобщая к нему мир высший. Вчера... Сегодня и завтра человека становятся огромными понятиями, соприкасающимися с вечностью. И дух начинает приучаться к тому, чтобы сознание жило не в прошлом и не настоящем, но сперва в будущем, а потом в вечном. Таким образом, настоящее, прошедшее и будущее становятся лишь аспектами вечности в ее великом и вечном ныне. Сказано, прежде начала веков, аз, есть был, есть и буду. За пределы обычности ведет сознание, учение жизни. И можно себе представить всю малость мирка обывательского, когда сознание человека полностью захвачено каким-либо малым чувством, обидой, раздражением, завистью, и всецело поглощается им. И тогда великий мир воистину превращается в мир малый. Мир тусклый, мир ограниченный. Исчезает тогда будущее. Исчезает беспредельность, и царь природы и дитя вечности человек погружается с головой в малую лужу маленьких чувств человеческих, исключая мир без границы начала. Сознание человеческое ютится по этим миркам и прячется в них от великой действительности. Хочу разрушить эти призрачные мирки, не имеющие корня в реальности. Хочу вывести сознание на простор беспредельности. Освободить человека хочу. Вечным узником можно назвать дух человеческий, Томящийся в глухих стенах людских измышлений. Узы измышленные хочу разрубить. Разрушу самоудовлетворение утопающих в благополучии. Потрясу основания их слепоты и глухоту, Сделаю зрячими слепых, заговорит немой. Слишком долго молчал дух, и слишком долго плоть царствовала. Царство плотного мира и власть его над сознанием окончились». Наступает царство духа, и мир невидимый, явно реальный и мощный, мир света надземного, вступает в права владения сознанием человека. Великий переворот наступает в мире человеческом. Великая революция духа еще не осознают люди величия перемен грядущих. Но уже пробил час пробуждения духа человеческого, и ничто не остановит шаги эволюции. Небывалая эпоха наступает эпоха великих возможностей и уявления высших энергий на Земле в мире плотном, соединяющих небо и Землю в один огромный, величественный, нераздельный мир. И не будет уже однобокого, нелепого существования на одной ноге в одном мире земном. Существование, чреватого многими страшными следствиями, два мира, невидимые, зримые, в одном слитые и на Земле утвержденные в сознании человека — положит начало эпохи огня всесвязующего. Разрушу оковы духа, освобожу сознание из долгого плена невежества и замкнутости, дам новую концепцию мира, которая станет достоянием всех. Преобразится жизнь в самом основании своем и воспрянет дух человеческий к вершинам сужденным. И основанием нового мира будет безграничная свобода духа и свобода в духе. Не там ищут люди свободу. Лишь в духе она, Воздигну храм единого духа, и этим храмом будет весь мир, и единым служителем в нем человек, победитель мира.